Базилика Сант Амброжо. Городские ворота Пустерла. Католический университет. Итак, мы с вами подошли к одной из самых известных в Европе базилики Святого Амвроджио. Три самых известных итальянских династии и одна личность неразрывно связаны с именем Милана и его историей. Это Висконти, Сфорца и Боромео, а личностью является, безусловно, один из первых епископов миланских, святой Амвроджио. При этом именно этому реальному человеку из плоти и крови Амвроджио принадлежит первое место в ряду харизматических личностей и позитивного толка, имя которого сегодня мы чаще всего произносим с приставкой святой. Однажды во время избрания епископа города, когда никто в переполненной миланской церкви толком не знал, кого избирать, в полной тишине вдруг раздался детский голос. Амброджио Это было воспринято как знак свыше, и известным Милано человек был избран без колебаний. Пикантность ситуации состояла в том, что новоявленный пастырь при хажан не был христианином. После крещения, состоявшегося через день, этот удивительный человек за 8 дней прошёл всё и был рукоположен. Будущий покровитель Милана и всей Италии родился в 333 году в богатой и знатной семье. В возрасте 37 лет он уже правитель Лигурии и Эмилии. И вот в этом звании, зайдя в церковь как высший государственный чиновник, он неожиданно был избран епископом. Нет, он не отказался. Амброзио решил, что это знак небес. И он взял крест. именно ему принадлежит заслуга в том, что в Риме был погашен огонь в храме Весталок, после чего вынесена из сената статуя богини победы. С язычеством было покончено и нигде не будь, а в самом Риме. Однако святой не был бы онм не проявил он к тому же чудеса архипасторской твёрдости. Однажды, встав на пороге Миланского храма, построенного на пожертвование императора Амвросия, этого самого императора великого Феодосия, туда не пустил. Причина: руки у тебя в крови. Император Ризон возражает, и Давид согрешил, но не лишился милости Божией, на что Амвросий ответствовал: "Ты подражал Давиду в преступлении, подражай же ему и в раскаянье", и наложил на него суровую епитимью. И такова была слава Амвроджо, что Феодосий согласился. Мало того, прямо перед храмом, перед толпой пал на колени И ведь покаялся великий и беспощадный император, и после этого ещё более благоволил архиепископу. И глаз не выколол, и главы не лишил. А в 387 году, услышавший проповедь Амвроджо, грешник уверовал, крестился и стал одним из величайших богословов западной церкви. Имя его блаженный Августин. В 397 году Амброджио умер, успев однако основать не одну церковь. В числе них церковь Сан-Лоренцо во Флоренции, та самая, где расположена известная на весь мир усыпальница Медичи со скульптурами Микеланджело. Но вернёмся к базилике. Церковь была заложена на месте императорского дворца, откуда в 313 году император Константин обнародовал эдикт о свободе исповедания христианства. Вдумайтесь. По сути, это было началом нового мира. Вскоре после обнародования судьбоносного указа, епископ Амвроджио, будущий святой и покровитель всей Италии, на том месте, где сейчас мы с вами находимся, закладывает в 379 году церковь, в которую переносят первых христианских святых мучеников Джервазио и Протазио. Здесь же в 397 году нашёл вечный приют и сам Амброджио, покровитель Милана. Так они и лежат внизу, в крипте, два мученика веры и один просто очень мудрый и великий человек. Не всем дано быть нетленными. Проходит 4 века, и епископ Пьетро строит рядом с церковью монастырь для монахов-бенедиктинцев. Огромный монастырь, красивый, в том же самом ламбардском стиле. Сегодня в нём размещается католический университет. А сегодняшняя базилика была возведена по примеру старой Амброджиевой в конце IX века и удивительно хороша своей типично ламбардской романской с куполом и мощной, даже несколько тяжёлой архитектурой. И красота эта создаётся самыми минимальными средствами, с помощью красного обожжённого кирпича и вибраций тонких и прерывистых белых продольных мраморных пилястров, абсолютно гармоничных арок внутреннего дворика Клуатра и двух пристроенных позднее колоколен, Монатчи, справа самая старая, построенная ещё в IX веке, и Каноницчи слева. особенно красива левая, являющая собой эталон ломбардского стиля, который неоднократно будет встречаться нам во всей Северной Италии. Эта кампанила была построена в 1124 году. Базилика визитная карточка удивительной, неброской одухотворённости первых лет христианства, пленяющая своей удивительной простотой и искренностью первого периода веры. Когда вы входите в прямоугольный внутренний двор, вы попадаете в так называемый атриум, построенный в 11 веке. Основной принцип всей композиции аркады, поддерживаемые мощными серыми колоннами. На капителях колонн барельефы всевозможных, зачастую гипотетических животных и орнамент. Всё без повторений. Вглядитесь в эту гармонию простоты, и вы полюбите её. ибо в ней многословная прелесть древней Италии. Из атриума открывается вид на главный фасад, представленный тремя аркадами внизу и пятью наверху, причём верхняя часть, треугольный фронтон, словно повторяет нижнюю, меняет только высоту арок. Классика. Этот портал датируется VIII веком. А актогональный купол, сердце базилики, был возведён в 10 веке. Церкви романского стиля соединяли в себе не только храм, но и крепость. Время было суровое. Этим объясняется их архитектура. Здесь проходили коронации императоров Священного Рима. Здесь похоронены знаменитые короли античности: Пипин, Бернардо, Латарь. Внутри ценнейший золотой алтарь с инкрустациями из драгоценных камней и эмалей влияния византии. Об этом мы ещё будем говорить. Теперь самое время войти внутрь. Пространство церкви типичный ломбардский стиль, иногда даже называемый ломбардской готикой. Та же самая игра тёмно-красного кирпича с белыми мраморными вставками. Те же аркады В начале центрального нефа на гранитном столбе мы видим бронзовую змею. Это тот самый медный змей, о котором говорится в Библии, где повествуется о выходе или как говорит Библия, об исходе евреев из Египта и произошедшем во время их скитаний бунте против пророка Моисея. Тогда Господь наслал на непокорных массу змей. Для верных пророку он же воздвиг на колонне медного змея. взглянувший на него с верую и исцелялся. Этот сюжет великолепно изображён в картине академика живописи Фёдора Бруни, кстати, сына швейцарского итальянца, висящей в Русском музее в Петербурге. Чуть дальше, по этой же стороне, находится мраморный саркофаг одного из самых знаменитых полководцев Рима Стилехона. человека, победившего предводителя готов Алариха и тем продлившего жизнь империи. Он представляет из себя барельефы, рассказывающие о жизни великого воина. В 408 году он был предательски убит в Равенне по приказу императора Ганория, боявшегося слишком большой его славы и влияния. Поводом послужили слухи о заговоре Стильхона и его тайных переговоров с Аларихом. Личность Стилихона противоречива. Сегодня трудно определить истину. Но именно после его гибели Аларих в том же году штурмом взял Рим и разграбил его. Так что, господа, вы стоите перед одной из самых интригующих личностей Рима и его последних великих страниц. В конце среднего неффа, на хорах, находится ценнейший золотой алтарь. Это XIX век, ювелир Вальвинус. В нём имеются инкрустации из драгоценных камней и эмалей. Алтарь безусловное влияние Византии. Сюжеты: жизнь Иисуса и святого Амвроджо. А над ним балдахин, покоящийся на невзрачных с виду, но самых ценных колоннах из порфира. Этот тёмно-коричневый камень по твёрдости уступает только алмазу. Вот почему изделия из него ценятся чрезвычайно высоко. Балдахин датируется 10 веком. Превосходно типичная византийская мозаика потолочной части апсиды. Одна из древнейших, датировка её восходит к периоду между 4 и 8 веками и посвящена также Иисусу и Амвроджию. справа алтарь две капеллы великолепно украшенные фресками и золотой мозаикой пятого века их отделяет от церкви изящная решётка и несколько ступенек стоит войти и посмотреть обойдя алтарную часть справа по лестнице ведущей вниз попадаем в невысокую древнюю крипту сохранившуюся ещё от первой церкви с телами трёх святых им почти по 2000 лет. Как и все святые, они не забальзамированы, и за их сохранностью не наблюдает специально созданный институт, как в небезызвестном мавзолее. Почему они нетленны? Объяснений этому много или никаких. Просто святые. Выйди из базилики, взгляните на старинные ворота, называемые Пустерло ди Сан Амброджо, что стоят рядом с церковью. Это и есть часть первой городской стены периода 12 века, построенной для обороны от войск Варбаросса в 1156 году. Рядом с воротами виден хорошо сохранившийся ров шириной 18 м и глубиной более 4. В старые времена он был заполнен водой и представлял серьёзную преграду для наступавших. В верхней части ворот над двухпролётной аркой фигурки трёх святых. мучеников Протазия и Джервазио, между которыми стоит святой Амвроджио. В старину перед воротами был барбакан, который не сохранился. Ключами от ворот несколько сот лет из поколения в поколение владела семья Пустерла, которая зарекомендовала себя совершенно неподкупной. Не будем забывать, что в их руках была жизнь всего города, а не ключи от ворот. Пройдя 500 м направо от входа в базилику вдоль её ограды, можно посмотреть на старинный католический университет. Его перестроил в 1492 году по указанию герцога Сфорца прибывший из Рима Браминте. Раньше это было здание монастыря, в котором патер Августино Гэммелли в 1921 году организовал университет. Университет работает до сих пор. притом выпускают не священников, а компьютерщиков и менеджеров или учителей физики. Конечно, свой первый урок в школе они начинают с того, что земля стоит на трёх китах, а Галилео Галилей ошибался. Кстати, для того, чтобы учиться в университете, не обязательно быть католиком. Рядом с университетом находится небольшой восьмиугольный в плане храм Dell'Vittoria, построенный совсем недавно в 1927 году в память итальянцев, погибших на фронтах Первой мировой войны. Типичный для католической страны монумент в виде белого храма, хотя и с вечным огнём. Перед входом скромная пятипролётная арка и два фонтана. Туристов больше всего удивляет пятиконечная звезда наверху. Не волнуйтесь, это не символ красноармейской бескозырки. Звезда это так же, как шестиконечная звезда Давида и так же, как свастика из арсенала древних восточных символов, и в основном обозначала некое воинственное направление в культах. Поэтому, кстати, создатели первой красноармейской формы и водрузили её на пилотке. То же самое сделал Давид, взяв на свой щит шестиконечную звезду, которая позднее получила его имя. То же сделал с индийским знаком фанатичный немецкий фюрер. Так что всё с востока.